Задача – дожить. Вероятность, что человек, слушающий эти строки, сможет дожить до 150 или 200 лет высока. А если вы сможете продлить жизнь на это время, то с ростом и развитием технологий вы выиграете только больше времени. Это называется скоростью убегания от старения – показатель продления жизни в год. 20 лет, полученные за 60, дают скорость убегания от старения 0,33 в год – Вы на пути к вечной жизни, когда скорость убегания от старения достигнет 1 плюс в год. Как однажды человек полетел в космос, так и вопрос со старением однажды будет решен. Мы неизбежно поймем, как устроен человеческий организм, всю его биологию, изведаем неизведанное, создадим технологии, которые будут устранять все виды поломок, это даже не обсуждается. Но когда? Доживет ли до этого наш дорогой слушатель? Обидно умереть за год до решения проблемы старения. А кто-то умрет и за день. Но кто это будет? Вы? Или кто-то старше? Маловероятно, что вопрос будет комплексно решен в рамках 10-20 лет. Я же хочу протянуть как можно дольше. Сделать все возможное, чтобы дожить до великих открытий. У меня нет задачи победить старение. Я хочу за ближайшие 20 лет выиграть себе еще 20 лет и это, мне кажется, вполне решаемой задачей. Сложной, но решаемой. Этих лет будет достаточно, чтобы выиграть еще 20, при условии роста технологического прогресса по экспоненте. В таком темпе можно дожить и до 22 века, где человечество уже совершит победу над временем. По-настоящему важным, я считаю, продление жизни на 20 лет за 20 лет. Если мне потребуется не 20, а 30 лет, это не станет большой проблемой. Сейчас мне 34. Если вам 74, нужно торопиться. У меня время еще есть. Пусть даже за 30 лет ничего не получится, тогда в свои 54 я создам систему, которая продлит мою жизнь за 20 лет еще на 20. Это все равно меня спасет. Есть шанс, что не получится совсем ничего. Допустим, даже за 50 лет мне ничего не удастся. Только в 84 года я создам систему, которая выиграет 20 лет. Это снова позволяет мне запрыгнуть на подножку уходящего поезда. Ведь мы помним, что прогресс и заинтересованность в тематике будут расти экспоненциально. Надеюсь, у слушателя уже появляется вера в меня. Быть может, не только в меня.